Фирмы обычно не хотят довольствоваться временными всплесками доходов, а смотрят на то, как бы посолиднее укрепиться на рынках сбыта. Президент сталелитейной компании Ниппон Сейтецу, обращаясь к своим менеджерам, говорил, вы должны всегда стремиться к тому, чтобы обеспечить ваших сотрудников устойчивым заработком. Но главное, о чем вы должны помнить в первую очередь, это обеспечить их надеждой на будущее. Ориентация на будущее тесно связана с психологией накопительства, издавна присущей японскому обществу. Каждый рабочий или служащий в Японии старается увеличить свои сбережения. По данным статистики, средняя японская семья ежемесячно откладывает в банки примерно по 20% своего бюджета, то есть в три раза больше, чем американская По отзывам экономистов, индивидуальные сбережения японцев представляют собой мощный рычаг экономического развития страны. Японская администрация широко использует эти средства для реализации своей долгосрочной экономической стратегии. В целом же эта стратегия базируется на четырех основаниях. Первое. Сбережение и консервирование энергетических ресурсов. Второе. Поддержание высокого уровня конкурентоспособности страны. Третье. Развитие у людей высокой приспособляемости к требованиям научно-технического прогресса. Четвертое. Интенсификация научных исследований и разработок. Социально-экономические аспекты управления, как известно, охватывают различные стороны организации и технологии производства, а также структуру предприятий. Типичная японская фирма организована на трехуровневой основе в виде пирамиды. Японцы считают, что трехуровневая структура является наиболее мобильной и менее всего подвержена опасности обюрокрачивания. Первое. Кэйэйся. Высшая администрация. Второе. Канарисся. Среднее управленческое звено. Бутё. Заведующие отделами. Катё. Заведующие секторами, секциями. Какари. Низшее управленческое звено. Третье. Ипанся. Рядовые работники. Руководство фирмы, совет директоров, представляет собой высший уровень управления. Обычно сюда входят А. председатель совета, Б. президент, В. вице-президент, Г. директора-исполнители, Д. директора. Все избранные в совет директора возглавляют в фирме вполне определенные подразделения. В отличие от Запада, директоров в руководство фирмой со стороны приглашают довольно редко. В фирме они обычно выдвигаются из состава канриса, управляющих среднего звена. После того, как те набираются опыта оперативного руководства и достигают определенного возраста, свыше 50 лет. На уровне канриса решаются все практические задачи управления. Этот уровень является мостиком между высшим руководством и исполнителями. Руководители фирмы сходят по этому мостику к рядовым работникам, то есть управляют ими. Японцы, как отмечалось в главе первой, люди практического склада ума. Их мышление характеризуется завидной конкретностью. Они всегда, даже при решении самых сложных жизненных вопросов, облекают свои действия в практические формы не является исключением в этом плане и системы управления персоналом промышленных организаций, где мотивация трудовой активности работников занимает одно из важных мест. Второе. Мотивация трудовой активности работников. Мотивация в зарубежной теории управления относится к основным функциям деятельности менеджера. Наряду с функциями планирования, организации и контроля, мотивация составляет каркас теории и практики менеджмента. Функция мотивации, будучи наиболее очеловеченной, является предметом особого внимания любого теоретика, работающего в области управления. Под мотивацией на Западе, а также в Японии, понимают такое регулирование побудительных факторов человека, при котором у него возникает желание работать так, чтобы содействовать достижению целей организации. Однако соглашаясь с таким общим подходом к мотивации, японцы мало что предприняли для перенесения к себе в страну положений западных мотивационных теорий. Распространившиеся на Западе теории мотивации Х и y определяющие роль управляющего по отношению к работнику, мало что дают японскому менеджеру. Теория Х, например, утверждает, что люди в силу своих природных особенностей уклоняются от работы, что их нужно к работе принуждать, ими нужно управлять.